неразборчивый клинок. Для постановки картины Дороти Вернан американцы соорудили настоящий средневековый английский замок. Картину сняли, и она пошла гулять по экранам. А замок остался. Разрушать его было жалко. Кроме того, пропадали напрасно аршинные парики, башмаки с пряжками, ленты, банты и прочие исторические шурум бурум А в результате еще одна историческая картина из времен борьбы английского парламента с королем, разыгранная в том же замке. Клинок Керстенбрука. Замок специально приспособленный для картины был хорош. Сценарии специально приспособленные к замку менее удачен. Получилась картина, светящаяся отраженным светом. Никакой такой борьбы парламента с королем, конечно, не было. Просто на экране суетилось множество джентльменов в нарядной сбруи, в париках и кружевах. Все они находились в сложном, но для зрителя очень скучном родстве между собой. К половине картины некоторых джентльменов поубивали, и экран немного расчистился. Тогда выяснилось, что Керстенбрук, защитник парламента, до этого он смахивал просто на неистового туэлянта. Ричарду Бартелмессу, способнейшему актеру, делать было нечего. Сценарий давал работу только клинку. И Шпарга Керстенбрук работала вовсю. Режиссер злоупотреблял крупным планом, но по правде сказать, смотреть в этом плане такое мужественное и выразительный лицо, как у Бартельмеса, было приятно. Не убили Бартельмеса Керстенбрук в этой картине только потому, что он главный герой, и без него пришлось бы заканчивать дело много раньше. Зато его мучили и избивали Якоб цепями. это становилось постоянным амплуа Бертельмеса. Он всегда, кажется, играет мужественного страдальца. Хороши в картине "Пейзажи зеленые леса и поляны старой Англии", но все это вместе с парками и водевильной борьбой взято на прокат из Дороти Вернн и в прокате изрядно попорчено. Кстати, так и осталось неизвестным, чем же закончилась борьба парламента с королем. Ибо всякая борьба прекратилась, как только их уста слились в поцелуе. Трафарет вступил в свои права.